Пройдясь вдоль полукруга, барон вдруг глянул на Дэна и странно хмыкнул. «Скажите, сэр Томак, воины Регласа лучше этих парней?» Дэн пожал плечами. ответом знал, но произносить его вслух в присутствии наемников не хотел. И вообще вопрос ему не нравился. «Чего хочет барон?» А Жерман повернулся к Кабруку и с усмешкой сказал... Вот, сэр Томак, благородный воин, кстати, тоже наемник, был в плену у подлого и вероломного регласа, против которого мы готовимся выступить. Говорит, что доспехи у его воинов хорошие, оружие отменное. Но он сумел бежать от них, а когда его настигла погоня, зарубил двоих. Достойный поступок. Жармен опять ехидно улыбнулся, продолжая сверлить Дэна недобрым взглядом. — Вот я и подумал, пусть сэр Томак сразится с кем-то из твоих людей, Кобрук. Так мы узнаем, насколько сильны воины Регласа, а? «Зачем он это делает?» — лихорадочно соображал Дэн. «Если хочет убрать меня, мог найти способ попроще. Да и нужен я ему как воин, как информатор. А может, жадность победила? Бахтерец и меч хочет заполучить. Опять же, странный путь». Дэн не понимал барона, но зато понял другое. Отступить увильнуть нельзя. Авторитет упадет так что дальше некуда. Из дворянина, союзника, он превратится в пешку, слугу. Нет, это невозможно. Сохраняя равнодушное выражение лица, Дэн безразлично кивнул. «Можно размять кости!» «Отлично!» Улыбка барона превратилась в оскал. Он посмотрел на наемников. «Кто хочет попробовать силы? Показать, на что способен?» Строй хранил молчание. Три десятка пар глаз смотрели на Дэна с любопытством, но без злости и ненависти. Барон недовольно глянул по сторонам. «Да, это не его дружина, приказать никому нельзя. Это наемники. А они, по-глупому, из-за ерунды рисковать не привыкли. Сильные у Регласа воины слабы, какая разница? Будет бой, увидят». Жермен понял ошибку и поспешил добавить. «Победителю жалую кубок из серебра». По знаку барона, десятник из его свита достал из кожаного кошеля на поясе кубок. Не очень большой, скудно украшенный, серебряной насечкой В строй наемников зашевелился это уже интереснее по нынешним временам кубок хорошая плата за лишний риск можно неделю гулять пить продажных девок по совалу валять воины заговорили обсуждая шансы на победу и оценивая дэна дворянин выглядел сильным и умелым бойцом рост внушительный, плечи литые руки длинные дэн тоже смотрел на наемников и мысленно прикидывал шансы на победу Пожалуй, неприятных сюрпризов ждать не стоит, и все же надо быть очень внимательным. «Я попробую!» — вышел из строя один из наемников. Это был второй десятник отряда. Рослый крепкий мужик, ровесник Дэна. Кабрук как-то неодобрительно покосился на барона и скомандовал. «Круг!» — наемники сделали несколько шагов назад, давая свободу поединщикам. Кабрук и обороны тоже отошли. Жерман остался рядом с Дэном. Глядя на него холодными веселыми глазами, негромко сказал «Покажите, сэр Томак, как бьются наемники на юге. Нам это будет полезно». Слова можно было расшифровать так говорить ты гораст, а вот на что способен, схватка у леса не в счет». Дэн не ответил, посмотрел на кубок, что держал десятника и отвернулся. «Ингельд, что ты будешь с кубком делать?» — раздался чей-то голос из толпы. Послушался смех. Десятник с прищером, глядя на Дэна, громко ответил. «Напьюсь из него крови!» «Значит, бой идет до смерти», — мелькнуло в голове Дэна. «Видимо, иных правил не знают. Ладно». Он внимательно смотрел на Десятника, на его оружие и соображал. Рост в нем где-то 175 сантиметров. Плечи, не сказать, чтобы очень широкие. Телосложения худощавые. жилистый малый, подвижный, быстрый. Может, не так силён, как кабрук. Берёт за счёт умения, ловкости. На нём настоящая кольчуга из толстых колец, второе плетение на плечах, груди и животе. Медной проволокой на груди выложен незатейливый узор. Под кольчугой толстая вязаная рубашка, неплохо смягчающие удары. Шлем, склёпанный из желёзных пластин, под ним войлочный подшлемник. На поясе прямой меч. Не особо длинный клинок, сантиметров 70-80, со скруглённым концом. Таким вроде бы только рубит, правда, есть иная версия. Скругленный и остро наточенный конец клинка при прямом колющем ударе словно долото раскалывает кольца кольчуги, пробивает кожаный доспех. Такой удар способен нанести тяжелую травму, а то и вовсе отправить на тот свет. Кроме меча у десятника длинный тяжелый нож с клинком сантиметров эдак сорок. Только таким можно отбивать удары вражеского меча. Нож меньших размеров не удержит меч. Это все равно, что защищаться от палки карандашом. Опытный рубака, сразу видно. На лице два шрама, глаза холодный взгляд прицельный, впрочем... Впрочем, Дэн не видел особых проблем для себя. Что тот может? Владеет мечом? Ну да, стандартный набор движений. Крутит горизонтальные, вертикальные, прямые и обратные восьмерки, запуская клинок всем телом. «Обои руки, раз вместо щита носит нож» но вряд ли в поединке победит кибера даже пятого уровня, хотя... Всякое может быть. Нет, не будет никакого боя, — решил про себя Дэн. Надо устроить небольшое шоу. Удивить барона, хорошенько удивить, чтобы больше всякая хрень в голову не лезла. На ум пришел один трюк из арсенала самураев и ниндзя. Попробовать бы его провернуть. Когда барон отошел назад, Кабрук скомандовал. «По местам!» Дэн встал лицом к Ингельду, четырех шагах от него. Меч не доставал. Десятник, видя это, тоже встал лицом к противнику. Оба почти одновременно опустили стрелки на шлемах. Наемники, до этого голдевшие делавшие ставки, разом примолкли. Дэн вдруг растянул губы в усмешке и слегка склонил корпус, кланяя Сингельду. Тот, удивленный, странной вежливостью, чуть кивнул. Взгляд стал еще напряженнее. Кабрук поднял правую руку Резко махнул ею и крикнул «Начали!» «И закончили», — мелькнула мысль у Дэна. В то же мгновение он сделал молниеносный выпад правой ногой, одновременно извлекая саблю из ножен. Продолжая движение, махнул ею горизонтально, целив шею Ингельду. Все движение было настолько быстрым и слитным, что Десятник не успел вовремя среагировать и начал отклонять корпус на мгновение позднее, чем следовало. Заточенный до бритвенной остроты клинок — Легко пропорол незащищенную шею, перерубая кожу, мышцы, сухожилия, трахею и позвоночник. Не останавливая движение, Дэн провернул саблю и вместе с шагом назад вложил ее в ножны. Срубленная голова десятника уже падала на землю, а правая рука еще тянула меч из ножен. Из-за обрубка шеи ударил фонтан крови. Весь бой занял чуть больше секунды. Зрители потрясенно молчали, глядя на Дэна и на медленно падающее тело. Дэн шагнул к десятнику барона и взял из его потной руки кубок. Подошел к телу наемника, чуть приподнял за руку и подставил кубок под фонтан крови, бивший из перерубленных вен. Наполнив его на две трети, Дэн разогнулся и посмотрел на барона. Тот пожирал победителя изумленным взглядом, но не произносил ни слова. Перехватив его взгляд, Дэн поднял кубок над головой. «Ингельд!» «Был хорошим воином! Пусть его силу и мощь перейдут ко мне!» И сделал два больших глотка. Горячая, парующая кровь обожгла глотку солоноватым вкусом и вдруг ударила в голову, как вино. Внезапно охмелевший Дэн резко бросил кубок старшему наемнику. Тот поймал, непонимающий глянул на Дэна. «Помяните отважного воина и оставьте себе его доспехи и оружие. Это дар!» «Только сейчас...» Зрителей словно расколдовали. Наемники зашумели, закричали. Будучи опытными воинами, они не раз видели поединки и участвовали в них. Поэтому приняли исход боя спокойно, без ненависти. Выиграл чужак? Что ж, честь ему и хвала. Он воздал должное проигравшему и одарил его друзей. Значит, настоящий воин и достоин уважения. А Ингельд на том свете не будет в обиде. Боги примут его, как и подобает воину. Да, среди наемников было еще много язычников. А Дэн все смотрел на барона, уже без игры, серьезно. Я такой же волк, как и ты. Убиваю, когда надо, милую и жалую, если захочу. За свое глотку порву. Прими меня как равного, если хочешь получить помощь. Барон, кажется, верно расшифровал взгляд. Он растянул губы в улыбке и сказал. — Вы хороший воин, сэр Томак, и превосходный. И «Я никогда такого приема не видел. Это вы на юге научились?» «На востоке», — уточнил Дэн. «Там много чего интересного». Барон глянул на сына и похлопал его по плечу. Парнишка изумленно смотрел на Дэна. В глазах был откровенный восторг. «Поздравляю с победой!» — вполне дружеским тоном добавил Жермен. «А теперь вернемся в замок. Сэр томок приглашаю вас и вашу спутницу на трапезу. И тебя, Кабрук, тоже приглашаю». Наемник, стоявший рядом, кивнул и буркнул. «Благодарю». Барон двинул к замку. За ним последовали его свита и сын. Дэн посмотрел на Кабрука, негромко заметил. «Я не хотел, чтобы так вышло. Жаль Ингельда». «Это судьба», — угрюмо произнес наемник. «Боги решают, кому и как умирать. А барон лишний раз доказал, что умеет управлять людьми». Последняя фраза вышла многозначительной. Дэн ждал, что наемник продолжит, но тот коротко кивнул и ушел в шатер. Еще одной загадкой больше подумал Дэн, направляясь к замку. И вообще ситуация странная. Ясно одно. Барон не смог стравить меня и наемников. Теперь надо быть настороже как бы он не попробовал повторить трюк со своими соседями. Дэна и Сабину разместили в одном крыле замка рядом друг с другом. Это было кстати. Дэн мог зайти к ней, не совершая променад по всему замку. Сейчас Сабина сидела у себя, перебирала пальцами костяные четки и смотрела в узкое окно, из которого прилично дуло. На стук с дверь откликнулась сразу. Дэн стучал определенным образом, давая знать, кто пришел.